Глава 16. Обратный отсчет. Алекс не рискнул продираться через чернильную стену самостоятельно. Ему хватило и прошлой встречи с глубокой тьмой, а ведь тогда рядом с ним был Шульц. Нет уж, лучше подождать, особенно если вспомнить репутацию и странный характер представителей этой школы. Поэтому он просто встал рядом со стеной и снял маскировку. Миром тем временем уничтожало точки нестабильности одну за другой. Через несколько минут небольшой клочок долины вокруг Алекса вдруг накрыло силовое поле, внутри которого буря немного утихомирилась. Из стены вышел сутулый парень в ученической робе. Не приближаясь, парень громко воскликнул. «Господин, вы кто такое, чего хотите?» «Меня зовут Алекс», — произнес землянин, чуть усилив домен, чтобы нормально разговаривать. «Разрушитель!» Брови адепта поползли вверх. «Да, но лучше называть меня по имени». «Хорошо, господин Алекс, но что вы тут делаете?» Парень искоса посмотрел на гостя, словно не мог поверить, что перед ним знаменитый адепт, внушающий ужас и Лиге, и остальным врагам Союза Зиранга. «Как твое имя?» «Гобан!» «Гобан!» — вздохнул землянин. «Я оказался в ловушке, долго оттуда выбирался, но, наконец, выбрался. Ваш дворец просто оказался первым на пути. Вот и все!» «И я страсть как хочу попасть внутрь и узнать, что тут вообще творится, откуда взялась эта чертова буря и почему она не утихает до сих пор. Кстати, может, ты мне это объяснишь?» «Нет, господин Расс... Алекс, я сам недавно на Зиранге, и пока только ученик. Нам мало что рассказывают». «Давай тогда я войду и поговорю с твоими старейшинами. Например, с Шульдом». «Вы знаете главу школы?» Глаза Габана расширились, но он тут же опомнился и торопливо кивнул. О чем я болтаю? Конечно, вы его знаете. Но я не могу беспокоить старейшин без веского повода. А я, значит, немецкий повод? С интересом спросил Алекс. Зачем ты тогда вообще вышел? Мне досталась короткая палочка, вздохнул парень. Но если вы действительно разрушитель, это все меняет, и я немедленно сообщу наверх о вашем прибытии. Однако, как я пойму, что вы тот, за кого себя выдаете? Ну, я могу что-нибудь разрушить, например. Это тебя устроит. «Ха-ха, спасибо, не надо!» Парень интуитивно шагнул назад, выставив ладони перед собой. «Хм, тогда у нас проблемы! Хотя подожди!» Алекс снял маскировку с кроваво-красной медузы за спиной. Габан вытянул шею, с любопытством осматривая существо. Землянин же спокойно продолжил. «Это великий артефакт звездных струн. Не думаю, что их часто таскают с собой другие адепты. Этого достаточно?» «Да, теперь я верю, что вот тот самый Алекс!» Уважительно кивнул Гобан, не отрывая восхищенного взгляда от артефакта. «Тогда буди начальство и поторопись, а то тут буря разыгралась, а эти артефакты, знаешь ли, в таких условиях могут самопроизвольно взорваться». Гобан нервно сглотнул, пробормотал что-то вроде «Я на такое не подписывался» и юркнул обратно во дворец. Через десять минут оттуда появился внушительного роста мужик с квадратной челюстью и кустистыми бровями белого цвета. Чем-то здоровяк напоминал сердитого седого кота в человеческом обличье. Это был уже знакомый землянину старейшина по имени Дидо, один из соратников Шульда и участник миссии по освобождению Дворца Звездных Струн. Правда, тогда они с Алексом и парой слов не перекинулись. — Привет! — буркнул Дидо, без всякого пиетета рассматривая артефакт. — Это то, что я думаю? — Да, — коротко ответил землянин. — Решил захватить с собой в качестве сувенира. «Поздравляю, значит, ты выбрался из хранилища», — не меняя позы заметил старейшина. «Звучит так, словно это плохо». «Я проспорил 30 очков Шульду, ставил на то, что ты надолго там застрянешь». «Ха, ну хотя бы Шульд меня верит. Не ожидал. Раньше он меня недолюбливал». «Он и сейчас от тебя ха, не в восторге», — ухмыльнулся дедо. Однако наш глава, скажем так, сильно на тебя рассчитывает, поэтому с удовольствием примет тебя в любой момент». «Отлично. А что у вас тут вообще происходит? А то этот парень ничего не сказал». «И правильно сделал», — одобрительно кивнул мужик. «Нечего с чужаками болтать». «Ну ты хоть намехни», — попросил Алекс. «Легко. Представь огромную, дурно пахнущую гору проблем». Это точное описание того, что у нас происходит. Детали тебе шульт расскажет. А мне с тобой болтать некогда». На этих словах Дидо развернулся, взмахнул рукой, и в чернильной стене возникло углубление, напоминающее вибрирующий портал. Не оборачиваясь, старейшина буркнул «Следуй за мной!» и растворился в стене. Чуть поколебавшись, Алекс последовал за ним. Вопреки ожиданиям, непосредственно с глубокой тьмой он не столкнулся, а сразу очутился на гостевой площади, где десяток учеников, окружив гобана, внимательно слушали его рассказ. Судя по надменному виду и гордо поднятому подбородку, парень хвастался знакомством с разрушителем. «Эй вы! оно ну заняли свои посты!» — рявкнул на них дедо. «Но, господин старейшина, ведь никто не нападет на школу в такое время!» — возразил Гобан. «Снаружи же буря!» «Я смотрю, ты сильно осмелял, Гобан! «Ну, раз ты такой храбрый, давай-ка устроим тренировочный спарринг!» «Господин старейшина!» — убледнел парень. «Мне кажется, я перенапрягся, пока был снаружи. Чуть в прорыв не попал. Едва выбрался. Мне бы отдохнуть немного!» «Перенапрягся?» — недобро улыбнулся дедо. «Ладно, тогда я использую только хлыст тьмы. Это уравняет наши шансы!» «Хлыст тьмы?» Гобан побледнел еще сильнее. Ха-ха! кашлянул Алекс, напоминая о себе. «Ты еще тут?» — удивился Дедо и прокричал воздух. «Эй, Хуба! Проводи нашего гостя к Шульду! А теперь займемся тобой, Гобан. Пора тебе привить немного дисциплины. Тьма не любит разболтанности. Как интересно ты вообще коснулся нашей силы!» «А случайно, старейшина Дедо?» Алекс не стал дослушивать. Ува, хранитель дворца, открыла перед ним туннель, через который он быстро добрался до покоя в главы школы. Знакомый зал встретил тишиной, а единственным адептом тот был сам Шульт. Но, надо сказать, выглядел глава теневиков отвратительно. Потерял не меньше половины веса и даже не мог самостоятельно сидеть. Сейчас он походил на недолеченную мумию или на самого землянина сразу после недавней пытки и великим артефактом. Алекс, это ты? подслеповато щурясь, спросил Шульт. Ува, предупредила о тебе. Да, я. Дерьмово выглядишь, Шульт. Полагаю, ты меня не послушал в прошлый раз и перенапряг ядро. Выхода не было. Когда вы с Вассанды ушли, стражи на нас плотно насели а энергии ни у кого почти не осталось. Вот я и подумал, что раз все равно помирать, то хотя бы не как трус. Выложился на полное немного сверху, а потом отрубился, очнулся уже здесь. Ты не мог бы, ну, посмотреть меня?» — с надеждой спросил Шульт. «Обычные средства мне уже не помогают». «Разумеется, посмотрю». «Я обещал тебе это еще во Дворце Звездных Струн», — кивнул землянин, доставая эссенцию. Оглядев ядро пациента, он поспешил успокоить теневика. «Я смогу помочь, но после этого пару дней не используй навыки, иначе ядро рассыпется, и постарайся в этот раз не нарушать мои рекомендации». <сосы> «Сделаю все, что скажешь», — скривился Шульт, очевидно вспомнив самую первую рекомендацию, когда Вассанда посоветовала не ссориться с энергетическим хирургом. «Никуда отсюда не выйду, пока не восстановлюсь». «Тогда я начну, а ты расскажи, что у вас происходит». Пока Алекс восстанавливал ядро Шульда, тот делился новостями, и новости были, честно говоря, ужасные. Причем не только для Союза Зиранга. «Приручители», — медленно выговаривал старейшина, — «обманули не только нас, но и Лигу». Дождались, пока мы сцепимся, потратим энергию дворцов, и только после этого начали действовать. В результате, ублюдки смылись с зеранга. Как им это удалось? Мы зафиксировали приближение червя к планете. Что? От неожиданности Алекс чуть было не направил эссенцию мимо ядра, но в последний миг удержал контроль над потоками энергии. Вот и я также удивился, слабо улыбнулся Шульт. А представь, насколько это было неожиданно для лиги. Они караулили зеранг столько времени, а тут к нему спускается червь, и приручители спокойно сбегают, помахав лиге ручкой. Надеюсь, их главнокомандующий лопнул от злости. Подожди, прервал фантазии старишины Алекс. — Но ведь червь, он же не может подойти близко, здесь же флут. — Как оказалось, может. Да, червь не любит черные дыры, но не боится их. Скорее всего, Миточ использовал секретную технику наших братьев, наездников червя. Или объединил их технику со своей. Не зря же приручители и наездники похожи. И те, и другие применяют схожие приемы, Так или иначе, они чем-то приманили червя, подозревая, что великими артефактами из четырех захваченных дворцов. Зоб думает, что приручители пожертвовали артефакты и всю накопленную энергию, а когда червь спустился, загрузились во внутренний дворец наездников и улетели прямо в нем. Заметь, это первый случай в новой истории, когда адепты смогли выбраться с зеранга. Значит, они давно готовились к этому сообразил Алекс. «Ай, с самого начала. Поэтому сидели тихо, в драку не вмешивались и ждали, пока мы ослабеем. И план отличный — прихлопнуть всех диких мастеров и нас в придачу одним махом. Тогда у Миточа не останется конкурентов в кластере. Ради одного этого стоило сюда лезть. хе хе хитрые ублюдки». Кстати, что сейчас с дворцами, захваченными Миточем? «Их больше нет. Три уничтожены изнутри огромными взрывами, а на месте школы наездников-червя так вообще образовался кратер в пару сотен километров диаметром. Хотя сейчас там уже возникла разрушенная зона». «Вот тебе раз», — присвистнул Алекс. «Полагаю, буря из-за этого не проходит». «Миточ уничтожил все, до чего смог дотянуться». Наверняка эти сволочи рассчитывали, что, потеряв четыре дворца, зеранг разрушится сам с собою. Собственно, так почти и произошло. Нам пришлось экстренно сливать почти все запасы энергии, чтобы ликвидировать пробоину, иначе другая страна схлопнулась бы. Но этого оказалось недостаточно. Несколько часов все висело на волоске. «Если бы Зоб не вышел на генерала Цополя и не договорился о временном перемирии, мы бы с тобой сейчас не общались». «Лига с нами в одной лодке», — понимающе кивнул Алекс. «Да, <coughs> они передавали нам запасы энергии, а мы ее использовали. Этим и спаслись». «Но буря не прекращается. Почему?» «Эй, забудь о ней». «Буря! Устяк на фоне того, что должно произойти!» С каждой минутой Шульду становилось лучше. Он присел, размял шею и продолжил рассказ уже более бодрым тоном. С его слов выходило, что у Лиги возникли серьезные проблемы с контролем своих дворцов. Они использовали огромную машину под названием «Строитель», установленную снаружи аккреционного диска. Однако из-за наступившего хаоса эффективность «Строителя» сильно снизилась. Древние предлагали объединить дворцы в единую сеть, но Лига боялась передать контроль недавнему врагу. Это означало стать заложником. В любой момент древние могли взломать защиту лиговцев. Я бы тоже отказался, усмехнулся землянин. На что Лига вообще рассчитывает? У них есть план выбраться? Безный знает. Одно могу сказать точно. Наверху произошли серьезные изменения. Какие именно? Встрепенулся Алекс. «Если ситуация в кластере изменилась, он должен это немедленно выяснить». «Наш противник — не Лига, точнее, не вся Лига, а всего лишь один из совершенных миров под названием Малаван. Это такая раса трехглазых адептов». «Я их встречал. Генерал Чувал Малаванин». «Верно. Трехглазые у них везде на главных постах. Они хорошо пространство чуют. Природная особенность. Но мне это сейчас важно». Лига раскололась, и малованцы сейчас сами по себе. Они все поставили на карту. Если проиграют, их родной мир съедят. Поэтому согласились сотрудничать. Но контроль не отдают. Боятся. Всё, чего мы добились, договорились о совместных действиях. Однако каждый использует свои артефакты по отдельности. А этого мало. Планета... Эх, падает. «Куда падает?» — не понял Алекс. «На флоту, разумеется!» Все так плохо?» «Эх, давай я тебе опишу ситуацию простыми словами. Переходы между дворцами больше не работают. А что творится снаружи, ты и сам видел. Фактически мы заперты. И с каждым днем ситуация ухудшается. Строитель может отключиться в любой момент. Тогда Лига не сможет выполнить свою часть работы. И на этом все закончится». «Народ волнуется?» «Но мученикам мы этого, разумеется, не говорим, чтобы паники не было». «Но так нельзя, надо действовать». «А что делать? Нас мало, и мы слабы». «Недавно я хотел уничтожить Зеранг, лишь бы не сдать его врагам. А теперь это происходит на самом деле». «Видимо, вселенная решила подшутить надо мной». Кисло улыбнулся Шульт. «Кстати...» «Если хочешь, можешь забрать у нас свой великий артефакт в качестве платы, хоть сейчас. Все равно это ничего не изменит». Старейшина бессильно откинулся на спинку кушетки и закрыл глаза. «Пока воздержусь», — ответил Алекс, вставая. Глядя на главу, он думал, что дело не только в ранении, как ему показалось в начале. Из шульда словно батарейки вынули. «И куда, — спрашивается, — делся адепт, готовый в одиночку штурмовать дворец звездных струн?» Чуть нахмурившись, Алекс добавил. «Не в моих правилах давать такие советы, особенно старейшинам. Но на моей родине говорят, что с болезнью должны бороться двое — врач и пациент. И я говорю не только о физическом состоянии. В общем, я свою часть работы сделал. Очередь за тобой, Шульт. Артефакт звездных струн я оставлю тебе, он меня тормозит. Сможешь его пристроить?» «Смогу». Равнодушно кивнул старейшина, никак не прокомментировав совет. «Куда направишься?» «Штаб Союза Зеранга по-прежнему находится у Зоба». «Да». «Тогда к рекунам нам пойду. Надеюсь, Зоб что-нибудь придумал». Больше в дворце глубокой тьмы Алекса ничто не держало. Конечно, местные ребята хотели бы, чтобы он и их восстановил, но сейчас было не до этого. «Снова!» Опять надо было спешить, чтобы ликвидировать очередную угрозу. Хотя, надо признать, на этот раз события зашли слишком далеко, и поведение Шульда было тому доказательством. Алекс понадеялся, что налегке он быстро преодолеет дорогу. Однако прошло двое суток, а он еще не добрался до цели. Но что делать? Переходы между дворцами разрушены, а кайкуны живут далеко от теневиков». Во время полета все внимание уходило на постоянную корректировку маршрута. Миром показывала точки нестабильности. Часть даже сбивала, как и раньше. Но точек было слишком много, и приходилось часто маневрировать. Из-за полной сосредоточенности Алекс даже не заметил усиления очередной способности. Собственно, только когда Миром окликнула его и сказала, что они вдруг резко ускорились, он догадался заглянуть в интерфейс. «Сигнатуры уникальные». «Базис. Две звездочки. 85 Специально останавливаться и тестировать навык не стали. И так понятно, что возросла скорость движения и стабильность самого экрана. Теперь экран не разрушался даже от близких прорывов. Лишь от прямого попадания. В общем, что и требовалось от летательного средства. В каком-то смысле «Базис» стал ближе к военным дирижаблям. Это навело на мысль. «Миром, как быстро срабатывают ловушки». — спросил он мыслепакетом. Не сразу, но быстро. Даже очень. Зависит от напряжения поля и выброса энергии. Хорошо, что ты избавился от великого артефакта. С ним было бы совсем тяжело. А что, новая идея? Угадала. Надоело постоянно менять курс. Из-за этого скорость падает. Попробуем пролететь через ловушку. Сказано, сделано. Влив солидную порцию энергии в базис... Алекс ускорился до максимума и проскочил ближайшую точку напряжения насквозь. Сзади полыхнуло. Затылок чуть опалило жаром, но больше никаких последствий не было, хотя миром пожаловалась. «Метки разрушились». «Достань новые и держи их впереди», — приказал Алекс, не сбрасывая скорости. «Так и сделаю, но мы слишком быстро летим. Мне сложно удерживать метки». А ты напрягись и подсвечивай только самые сильные ловушки, которые я не смогу пролететь за раз. Хорошо. Скорость выросла. К сожалению, постоянно поддерживать максимальную скорость не получалось. Расход энергии превышал приток. Но как только резерв наполнялся, Алекс разгонялся. По его расчетам, полного запаса энергии должно было бы хватить на полчаса полета, но... Требовалось и пустоту разума поддерживать, чтобы успевать реагировать на команды миром. И какая-никакая защита нужна была. Не все же на броню Бхарвата уповать. Она, конечно, хорошая, но прорыв есть прорыв. Тем не менее, через три часа они прибыли на место. Дворец «Голоса неба» выглядел как привычный светящийся прямоугольник, поэтому Алекс незамедлительно скользнул внутрь, а дальше его поприветствовала Гамала и тут же открыла туннель в покое главы. Безна! Как же я рад, что ты выбрался!» От избытка эмоций Зоб хлопнул бывшего ученика по плечу. «Я тоже, признался землянин. «А еще я рад, что ты делал ставки, что я сгину, и не ноешь, как Шульд». «Ха, не обращай внимания на Шульда», — посоветовал Зоб. «Теневики, бывают впадают в депрессию. Можно сказать, это их ферменная особенность. Но это быстро проходит». «Тогда сразу к делу. У нас есть план спасения». «Ха-ха-ха! Ну, разумеется, есть! Куда же мы без плана?» «Но сперва маленький вопрос. Ты сможешь снова забраться в разрушенную зону?» «Смогу, если надо. Однако учти, там моя скорость резко падает. И еще мне нужен великий артефакт, иначе расход превышает подбор энергии». «А без артефакта никак нельзя?» — скривился старейшина. «Нет». — покачал головой Алекс и, не вдаваясь в детали, объяснил, как выбрался. «Ну, ты даешь. Похоже, ты единственный адепт в кластере, который так наплевательски относится к великим артефактам. То взрываешь их, то используешь как подручное средство для перемещения. Никакого уважения. Жаль, ты отдал Медузу Звёздных Нитей Шульду. Однако, миссия очень важная. Придется выделить тебе артефакты из наших запасов. Хотя они все наперечет, Только благодаря ним мы держимся». «Подожди-ка, у меня тут м -м, есть одна лишняя Медуза». Скромно произнес Алекс, вспомнив о Медузе из-под хранителя Дворца Звездных Струн, которая так и валялась во внутреннем хранилище рядом с миром. Не хотелось, конечно, демонстрировать, что он может такие штуки незаметно таскать с собой, но ситуация действительно была слишком серьезной. «Вот, просто заряди его силы, и все». «Ты...» — Зоб на секунду потерял дар речи. «У тебя там, случайно, не завалялось супероружие или еще парочка медос? они бы нам сильно пригодились». «Чего нет, того нет», — не моргнув глазом, ответил Алекс. «Так что от меня требуется?»